Кристины с причиндалами. Сидя на нарах, Полынов доктринерски рассуждал. Конечно, тюрьма консервирует лучшие качества, с которыми человек вошел в тюрьму, но эта же тюрьма усугубляет все пороки, с которыми порочный человек вступает в тюрьму. Последнее время он жил в обостренной тревоге. Полынов... Причуял, что если ему выпадет воля, то жизнь в городе не позволит сменить долгий срок на малый. Сфабриковать для себя новую биографию вместе с новым именем будет гораздо труднее, нежели здесь, пока он сидит на нарах в кандальной. — Чего спрашивал его кутерьма. — Не майс", а размышляю. По законам Сахалина, осужденный на 20 лет каторги обязан отсидеть в кандальной, испытуемой тюрьме, 4 года. Кто получит 15 лет, сиди 3 года со сроком осуждения в 10 лет. 2 года кандальной и так далее. Но этот режим из-за нехватки мест в камерах постоянно менялся, и арестантов раньше срока переводили из кандальной в вольную тюрьму, а многих попросту гнали на улицу. Но таких снабжали сухим пайком от казны. Каждый день они обязаны вернуться в тюрьму на работу. Однако ловкачи отдавали свой паёк голодным, которые за них трудились на каторге, а сами они занимались, чем хотели. — Котерьма, — вдруг сказал Полынов, — я на днях, встретил на улице человека, который с большим интересом вглядывался в меня. Не дай бог, если он еще не забыл мою фамилию и мою кличку. Мне нужно ускорить шикарные крестины по каторжному обряду со всеми причиндалами. Сам понимаешь. — Ладно, — крякнул Иван, — я переговорю с майданщиком. Майданщик на каторге — фигура знатная. И кто сильнее, Иван или майданщик, этот вопрос разрешить трудно. Бывало и так, что Иван, повздорив с майданщиком, вздыхал с ножом под лопаткой, а майданщик, как ни в чем не бывало, снова приходил в его камеру, словно коробейник с товарами. «Налетай, подешевело! Вот и папироски скручены, вот халва нарезана» и яички с сальцой присыпаны. Ящик, в котором майданщик разносил по тюрьме товары, имел двойное дно. Под безобидной крышкой укрывались от глаз надзирателей бутыли со спиртом, колоды игральных карт и порции марафета кокаина. Иваны, как правило, заканчивали свою житуху на кладбище Александровска а майданщики выходили из тюрем Сахалина подпольными банкирами, становясь почтенными домовладельцами Владивостока, хозяевами лавок в Николаевске и магазинов в Хабаровске. Кутерьма неслышно подсел к майданщику. Ибрагим, выручи, нужен хороший дядя Сарай. Для Кристин требовался наивный простак, еще не потерявший дурную привычку верить всему, что ему говорят добрые люди. Кутерьма предупредил майданщика, что сарай нужен не старый, чтобы обязательно грамотный, чтобы его внешность ничем особым не выделялась, чтобы преступление у сарая было плевое, а срок каторжных работ пустяковым. Есть один такой. «Эй, где тут семинарист Спиранский?» Да, Эвон, Прасковью Федоровну кормит!» На параше расположился молодой смазливый парень, и, кутема оглядев его, вернулся на свои нары к Полынову. «Сарай сгодится», — доложил он. «А ты узнавал, кто он и за что на Сахалине?» «По мелоч пошел. Сам-то из духовных. Послали в деревню из семинарии псаломщикам, а там в церкви попадья такая язва». Уговорила помочь ей от папа избавиться, чтоб не мешал любовь крутить. Вот он и вляпался. Шпана. Кувыркала поганая. Пока Иван искал дядю сарая, Полынов успел отрезать от халата пуговицы, внутри которых были зашиты деньги. Пять синих на всякие причиндалы. Бери. Начнем Кристины с Божьей помощью. Нам... Не первый раз. Бывший семинарист Спиранский еще ублажал Прасковью Федоровну, когда удар кулаком обрушил его с параши на пол. Он вскочил, моргая глазами, подтягивая штаны. За что? Уж подумать не дадут, как следует. Тебе, может, еще и газетку почитать, хотца. С этого момента жизнь превратилась в сущий. Преступный мир слишком жесток. А Сахалин до мелочей отработал гнусную систему крестин, чтобы жертва звериных законов каторги нигде и ни от кого не знала спасения. Спиранского методически подвергали побоям. У него отбирали последнюю пайку хлеба, в кружку с чаем сморкали сыплевали. Глядя на поддувал, и вся камера включилась в травлю забитого человека, видя в его страданиях, лишь веселое развлечение от тюремной тоски. Да что изгиляете-то? плакал семинарист. Разве ж я не человек? поймите ко мне хоть только жалости. С высоты Нар, лениво покуривая, у тюрьма пристально наблюдал за жертвой, стараясь не прохлопать тот рискованный момент, когда человеку самая паршивая смерть от бритвы или веревки покажется слаще этой кошмарной жизни. — То, как не повесился, — рассуждал Иван. — Следи, — напомнил ему Полынов, который вроде постороннего наблюдателя не вмешивался в процедуру крещения. Наконец Спиранский, уже не видя спасения от издевательств, стал вызывать к милосердию тюремных надзирателей. «Откройте — Откройте! — барабанил он в железные двери. — Спасите меня, люди добрые! Но за что мне это наказание, Господне? Пора — Пора! — тихо скомандовал Полынов. Одним гигантским прыжком тюрьме пролетел от нар до дверей камеры в его кулаке блеснуло хищное лезвие ножа, и все мучители прыснули по углам, как мыши, при виде кота. — Пришью любого! — пригрозил Иван. — Углоты, шпана липовая. Что ж вы с парнем-то делаете? Ежели кто его тронет еще, тому не с ним, а со мной дело иметь...